Тиамат, тиамат, сказал жихарь хреномат! Долго ты еще у нас на дорожке появляться будешь мироедино позорные Кубло змеиные ходячие, чему болотные, и гоша переросток. Мироед, казалось, не слышал оскорблений. Вот я вас снова вместе и собрал, сказал он.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 а начал разевать свою пасть, в которой клубилась все та же чернота. «А рот и большой, поет, наверное, хорошо», заметил сочиняй богатур. «Нет», — ответил жихрь, «скверно поет, души нет». Он поглядел на умный меч. Симулякр не менялся. Тьма из пасти... Приближалась к ним Обволакивала Затягивала в себя Огонь фонарика Отражался на громадных вороненных зубах Жихарь левой рукой Отодвинул товарищей назад Размахнулся И бросил симулякр Прямо туда Во тьму Когда в прошлый раз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 «Его разорвало?» — с надеждой спросил Жихарь. Но совсем «Я уже объяснял уважаемым, что до конца уничтожить имя О'Ена нельзя, да и не нужно», — сказал бедный монах. «Но теперь мы о нем долго не услышим». «Это прекрасно!» — сказал Яртур.